Глава седьмая. Питкин в мастерской художника. Первая неделя жизни Питкина у Пургина оказалась самой трудной. Пёс отчаянно сопротивлялся, когда Егор делал ему перевязки, скулил по ночам, плохо ел и, вдобавок ко всему, время от времени пытался самостоятельно передвигаться. Это приводило к тому, что перевязки сбивались, раны вновь обнажались. Егору снова приходилось возиться с обрубками лап пса. выдерживая его укусы и борясь с ним, какие-то стервец, прочитал Егор. Посмотри, всего меня искусал. Он протягивал свою ладонь к морде Питкина. И откуда у тебя только силы берутся? Ничего не жрет, вроде тяжело болеющий, а кусается, как молодой кабель. Нет, тебя надо звать, сучий потрох, а не Питкин, понял? Питкин прерывисто вздыхал, вытягивал морду вперед, опуская ее между здоровых лап и печально смотрел на художника. Глаза его, по-прежнему влажные и больные, выражали лишь то чувство, которое говорило: бронись, бронись, тебе-то легко, а мне, каково. Видал, еще и осуждает, продолжал бухтеть Пургин, укрепляя на планшете чистый лист бумаги и осторожно макая ручку с пером в пузырек с черной тушью. У тебя в глазах скорбь тысячелетий, так что скорее ты потрохович, а не потрох. но все равно случай о чьей же еще? Так приговаривая, Егор делал очередной рисунок, изображая пса в разных положениях и с разным выражением глаз. На одном листе Питкин попадал под колеса наглого джипа, на другом сам Егор нес его на руках. Еще Питкин изображался выздоравливающим, но с печальной мордой, такой как сейчас. Самое ужасное в твоем положении, знаешь что? что ты, когда мочишься, не можешь задрать лапу. Кстати, не желаешь ли опорожниться?» Егор подсовывал под Питкина специально купленную посудину и приподнимал собаку, давая ей возможность справить нужду. Питкин понимал, зачем с ним проделывают такую манипуляцию и почти всегда выполнял то, что от него требуется. Вид посудины сразу напоминал ему о тех временах, когда его пытались одомашнить. Послушно выполняя все, что от него требовали, он усыплял бдительность хозяев, а потом внезапно вырывался на свободу, когда новые его поработители, чаще всего женщины, считали, что Питкин полностью подчинен их воле. Эту же тактику Питкин решил применить и сейчас. Вот молодец, умеешь быть Питкиным, а не потрохом, когда захочешь. Теперь,、э, может поешь? Унеся ванную одну посудину. Предвинув к собаке вторую наполненную едой, Егор смотрел, как Питкин прореагирует на новый корм. Здесь Егор применял разные варианты, стараясь выяснить, что же больше всего придется по вкусу Питкину: супчики, молоко или новая собачья еда, рекламируемая по телевизору. Питкин предпочитал молоко, иногда бульончик, который Егор варил для себя из куриных кубиков, добавляя туда всякой всячины, попадавшейся под руку. «Нет, ты определенно наш, Кручинский Кабсдох». Егор отодвигал тарелку с педигрию и придвигал блюдечко, в которое наливал молока. «Раз предпочитаешь нашинскую еду, а не заморскую, то выражаешь чувство настоящего патриота. А на Кабсдоха не обижайся, так моя бабка нашего дружка иногда называла. Я лишь потом понял, в чем здесь смысл. Кабыздох, усек, а ты взял и не сдох, а вышел молодцом». Лакаешь молоко, это для тебя сейчас самое полезное. Егор отходил к планшету, продолжая делать рисунки пером. Карандашных набросков накопилось уже множество, теперь он выбирал лучшие из них на отдельных листах, делая рисунки пером. Но если говорить честно, то главным персонажем в этих уже двух законченных рисунках пером был не Питкин, а молодая женщина Алёна. которую он изобразил на переднем плане и в уличной сценке и в операционной, пожалуй, он ее слишком идеализировал, потому что она получилась слишком тоненькой, изящной, как балерина, и в своем неподдельном ужасе перед задавленным псом и в операционной, когда решалось быть ему живу или нет. Голову Алены Егор нарисовал и на отдельном листе, в пол лица, повернутую к зрителю, с тонким носом. с чуть раскосыми глазами, с полуулыбкой, на мягко очерченных губах. Если присмотреться внимательней, то этот быстрый рисунок Пургина чем-то напоминал женщину, изображенную на портрете, висевшем на стене, словно это был подготовительный рисунок к портрету, персонажи были одного и того же типа. Но Пургин не замечал этого, просто Алена сразу же остановила его внимание, крикнув отчаянно «Питкин!», когда тот попал под мощные колеса джипа. Ну что скажешь, Егор повернул рисунок к собаке. Да не понюхать я тебе его даю, дурень. Ноздри у тебя однако как дуло, а тут что? На башке образовалось третье ухо. Это у тебя шерсть сбилась, надо расчесать. Ну ладно, сейчас мне некогда, можешь не волноваться. Сейчас я пойду, проедусь, надо кое-что купить. А ты сиди смирно, не рыпайся. Понял? Я бы тебя взял. «Но ты пока не транспортабельный, сиди!» Питкин, поняв, что Егор уходит, стал поскуливать и ерзать на своем ложе, которое ему соорудил Пургин из старых вещей. «Да я скоро вернусь! Сидеть!» — прикрикнул Егор на собаку и вышел из квартиры. Ну, собственно, готового плана у Егора не было, но одна мыслишка засела в голове, и он все же решил ее осуществить. «Да!» Дело в том, что брюки и новую ковбойку взамен залепанных собачьей кровью он уже купил, но зелененьких купюр, оставленных Алленой, оставалось предостаточно, и он решил, что, пожалуй, купит себе еще и выходной костюм, который давно собирался приобрести, но все как-то не получалось.、К、костюму полагалась и хорошая рубашка с галстуком, старые слишком были застираны. И если раньше он не обращал на свою экипировку ровно никакого внимания, то сейчас вдруг предстал перед ним весь его неприглядный вид. Приступил Егор к покупкам с костюма. Знакомый продавец выбрал ему темно-серую пару, которая шла к цвету его шевелюры и глаз. А когда Егор надевал новые туфли, как раз в том магазине, возле которого он продавал свою аллею, продавщица, которая гнала его от витрины, проходя мимо и остановившись, Неожиданно добродушно улыбнулась и сказала «Жених отца собрался». «Вроде того. Если б ты меня не гоняла, я б еще и ботинки у тебя купил. Разбогател, что ли?» «Ну да. Мне государственную премию дали. В Москву еду. Так что ты следи за новостями, посмотришь, как меня Ельцин будет поздравлять. Иди ты. Позову, как вернусь гульнем». «Ха!» Она пошла дальше, и Егор отметил, что продавщица не такая уж стерва, как кажется. Нервы у всех натянуты, в этом все дело. И если б денег побольше, то все смягчилось бы. Купил он себе и новое черное пальто, и мобильник, потому что никакого телефона у него не было. Он считал, что звонки только отвлекают от работы, а все вопросы можно решать и без телефона. Но теперь возникла совершенно новая ситуация, и телефон требовался. Да и без пальто взамен старого давно изношенного нельзя обойтись. Наступили холода. Егор долго расспрашивал молодого продавца, как пользоваться телефоном. Парень снисходительно улыбаясь объяснял: а вот если за границу звонить, тогда как? По этому тарифу можно звонить хоть в Америку. Кстати, не так дорого. Да нет, мне надо в Европу. Мой агент в Париже договаривается о моей выставке. Вы фотограф? Бери выше. Я художник. Будет у меня персональная не подалеку от Олимпийской халл. А как же? Давайте я Роменко веду. Он проделал неведомые Егору манипуляции. Вот сразу набирайте код, потом номер и все. Парень теперь смотрел на Егора совсем по-другому. Хорошо, что стоптанные ботинки Егор выбросил в урну, надев новые корочки, новые брюки и новая фланелевая ковбойка, еще не заляпанные красками, черное хорошего сукна пальто, ладно сидевшее на нем, придавали ему вполне приличный вид. Когда Егор вернулся домой. Питкин приподнялся на своем ложе, доброжелательно поскуливая и пытаясь приблизиться к Егору. Тихо, тихо, не забывайся. Мы с тобой оба брат-инвалиды. Ты вот без ног, а я, как бы это ловчее сказать, я ранен в мозг. Вот так. Тебе этого не понять, так как ты, Питкин, Шекспира не читал. Он погладил пса, сел на тахтушку, достал из нагрудного кармашка ковбойский мобильник. Ну что, собака, позвоним? Ты ее, надеюсь, не забыл? Забыть ее трудновато.、М、да. Как же этот мальчик объяснял? Вот так. Ну, Питкин, вперед. Соединили сразу и Егору, слышав голос Алёны, обрадовался. Это вы? Вот здорово. Как будто вы на Советской, а не в Париже. Ну да. Если вы не забыли, меня зовут Егор Иванович. Привет вам от Питкина. Что? Поправляется. Он молодец. Не приедете? Что? Даже в следующем месяце, да нет, что вы, денег хватает, даже слишком, да нет, не беспокойтесь. Как погода в Париже? Ну вот как. А у нас, представьте, холода наступили. Нет, нет, это вы берегите себя. Раз вы не дома, а за границей, хоть и в Париже, смотрите, не простывайте. Да, да, приятное мне очень. До свидания. Егор не сразу нашел кнопку, которая выключает телефон, посмотрел напитки на лежащего у его ног. Вот так, собака, ей-то чего торопиться? Париж, он и в ноябре Париж. Представь, Питкин, снег на ересьейских полях. Невозможно, да? А не выпьет ли ватчонки? В бутылке, которую он достал с полки, было почти пусто. Выпить немного только себя дразнить. Деньги он отложил на холст, но а сейчас подумал, что писать не станет. Значит, можно тратить. Все равно они кончатся через неделю или раньше, или не пить. Как же быть, а Питкин? Тебя-то ведь надо кормить, поить. Ох, ох, о! -хо -хо. И куда я тебя дену, если она не собирается приезжать? Шмоток накупил дурак телефон этот. И вдруг раздался melodичный перезвон. Егор не сразу догадался, что это звонок его нового телефона. Так, надо нажать зеленую кнопку. Вас слушают. Неожиданно строго сказал он. Здравствуйте, Егор Иванович. Это Владислав, муж Алёны. Можно мне к вам зайти? Я тут неподалеку. собственно зачем? А Алена просила. Ну что ж, Егор назвал адрес. Заходите. Владислав оказался руслым мужчиной спортивного вида, коротко стриженным, в модной коженке, в джинсах. Его вполне можно было принять за тренера какой-нибудь команды, если бы не очки и не растеренная улыбка, с какой он наглядывался, войдя в мастерскую Пургина. Так вы художник? Ну да. Хоть это и вредно для здоровья, но что поделаешь? «А ваша фамилия, извиняюсь, не Пургин?» «Совершенно верно. Вашей жене я не успел представиться, она слишком торопилась. Пургин, Егор Иванович. Вот это да!» «Чему вы удивляетесь? У меня всегда такая обстановка. Рабочая. Да вы проходите вот сюда, только не наступите на Питкина, а то он вас тяпнет». Владислав, продолжая растерянно улыбаться, обошел Питкина, который злобно заурчал «Рабочая». Он хотел погладить собаку, но Питки нервнулся вперед и укусил бы гостя, если бы тот не успел отстраниться. Сидеть, прикрикнул Егор, а сам внутренне порадовался, что Питкин так реагирует на нежданных гостей. Сейчас мы чайку.、В、Париже видители снег, совсем как у нас. Сейчас бы за Волгу. Я представьте, в своих любимых местах в этом году не бывал. Так в чем дело? Я вас хоть завтра свожу. Заодно и сам отдохну. «Вот не ждал, что мне с таким художником, как вы, доведется познакомиться. Я ваши картины давно знаю и люблю, особенно ваши пейзажи». «Что вы говорите? А где вы их видели?» «Да и на вашей персональной, и на Большой Волге. Я живопись вообще-то люблю. Конечно, не так, как Алена, она специалист. Я дилетант, но все-таки». «А как Алена обрадуется, когда узнает, что вы Пургин?» Оказалось, что Егору было легко общаться с этим человеком, а ведь он представлял мужа Алены каким-то надменным олигархом, ну миллионером, в крайнем случае за доллары купившим любовь. Слава, как он просил его называть, рассказал, что дочь Ксения не знает, как поступить с однокурсником по Сорбонне. Он по уши в нее влюблён, говорит, что таких, как Ксения, вообще теперь нет и прочее и прочее. Ксения считает, что этот Жерар неплохой парень. Но надо дождаться окончания учёбы, а потом жениться. Родители Жера расходятся с ума, так как парень ни дня без Ксюши прожить не может, а она на их танцполы не ходит, на тусовки тоже. В общем, Алёна поехала улаживать дела, и неизвестно, сколько это продлится. Что бы вы посоветовали Егор Иванович? Владислав достал из борсетки фотографию и протянул её Пургину. О. Егор отстранил снимок на расстояние вытянутой руки, всматриваясь в лицо девушки с чуть раскосыми глазами, как у матери, с чуть вздёрнутым носом, удлинённым овалом лица, с толстой косой, перекинутой на грудь. Наверное, эта коса как раз и погубила бедного Жерара. У Ксюши волосы до колен, а она их всё не стрижёт. И правильно делает. Вот что. «Пусть этот Жерар приезжает к вам на смотрины». Тогда вы поймете, стоит ли отдавать вашу красавицу за французика. Этот вариант мы обсуждали, может так и поступим. И как вы такую дочь в Париж отпустили? Что у нас теперь МГУх уже с Арбонны? Да, Егор Иванович. А вторая дочь Настя в Оксфорд подалась, желает юриспруденцию в Англии изучать. О, выбрали себе проблемочки. Ну-ка, покажите-ка фотографию второй. И это хороша. Которая из них старше? Ксения. Они погодки. а у меня сын. Погиб. «В Чечне?» «Нет, здесь». «Ладно, давайте чайку, что ли. Другое вам нельзя, вы же все-таки теперь за рулем. Глядишь, так Россия и протрезвеет. Где там, если бы вы знали, сколько пьяных дураков на дорогах? Так едем завтра за Волгу и тебя возьмем, хоть ты и кусачий». Слава вновь протянул руку к Питкину, и пес заворчал. Не хочет меня признавать. Негодник. А ведь придется. Трое у нас таких вот оболтусов. Будет и четвертый. Но не сейчас, Егор Иванович. Ситуация неподходящая, чтобы Питкина забрать.、Э, как бы это получше объяснить? Да не надо ничего объяснять. Вы бизнесмен, у вас дел по горло. Так что и на пленэр вам не выбраться». Нет, мы обязательно выберемся, только немного погодя. Спасибо, а чай я с удовольствием. Он взял чашку, отхлебнул. Знаете, теперь коллизии возникают совершенно неожиданные. Казалось, строй себе на здоровье работой и себе и другим на пользу свобода, а получается вас хотят сожрать или заставляют подлечить? Откуда вы знаете? Чуть было не спросил Владислав, но лишь печально улыбнулся. Что-то в этом духе, в духе времени. Новейшего, разумеется, знаете, Владислав, я все чаще стал ностальгировать по застояным временам. Вот поглядите, что я тут накумекал. Он стал показывать рисунки пером Спиткиным, показалые карандашные зарисовки. Только рисунок головы Алёны хотел отложить, но Слава уже увидел его и с неподдельным любопытством рассматривал. Понимаете, тут у меня что-то вызревает. Это не собака попала под американский джип, понимаете меня? «Понимаю». Владислав снял очки, у него была дальнозоркость. Цвет глаз тёмно-карий, густой, серьёзный. Егор отметил, что Владислав действительно понимает, о чём он ему говорит, и потому продолжил. «А эта улица? И люди, и нелюди. Вот сюда, на крышу обувновая, я вороньё посажу. А вот сюда, из метрополя, будут выходить подгулявшие козлы с размалёванными хрюшками». Впрочем, я еще не решил, а вашу Алёну помещу в центр. Она будет держать окровавленного Питкина. Отжип будет удирать, как удирал на самом деле. Круто. Только и сказал Владислав. А как хорошо у вас Алёна получилась. Вы не смогли бы? Ну, это дело будущего. Надо дождаться, когда ваша жена вернется. Я сразу вам позвоню. А сейчас я обязан выполнить просьбу жены для лечения Питкина. И он положил деньги под чашку, которую поставил на столик. Только не обижайте нас, Егор Иванович, не отказывайтесь. Это все искренне делается. Тогда возьмите рисунок колёны. Не беспокойтесь, у меня несколько эскизов есть. Огромное спасибо, Егор Иванович. Вы даже не знаете, как я рад, как вы мне помогли. И осторожно прижимая свёрнутый в трубку рисунок Егора, он попрощавшись ушёл. У Владислава Николаевича Скворцова, главы строительной фирмы Ахартиз, действительно в последнее время возникли серьезные проблемы с конкурентами на строительном рынке. Самое печальное и даже неправдоподобное заключалось в том, что Уова Земин, вместе с которым уходили в свободное плавание, покинув стройтрест и создав свою фирму, теперь стал его главным притеснителем и врагом. Особняки строили рядом, участки осваивали одновременно, даже дорогу через рощу к особнякам заасфальтировали вместе. А теперь Вова требовал от друга, чтобы он свернул начавшуюся стройку жилого дома на набережной Волги, где недавно снесли заводик. Этот заводик отравлял атмосферу, Волгу, и все же несколько лет понадобилось, чтобы его наконец убрали. Вова Тайна от Славы стал добиваться от властей разрешения на строительство высотки на месте заводика. И если бы он сказал об этом Славе, тот не начал бы строительство жилого дома. А теперь, когда готов был фундамент и приступили к кладке стен, Земин вдруг объявил, что у него есть иностранный инвестор, он приступает к строительству высотки. Дом Славы ему мешает. Отступные предложенные Зиминым были смехотворно малы, и Слава, естественно, отказался. Он предлагал Вове совместить стройки, сделав новый проект, но Зимина предложения друга не устраивали, дошло до суда. Слава понимал, что за спиной Вовы стоит областная администрация, потому что инвестора они нашли не за красивые огласки Зимина. Но Слава продолжал бороться, хотя надежды на победу уже почти не было никакой, а убытки росли как снежный ком. Приехав домой, Слава поставил машину в гараж и, когда шел по дорожке к дому, увидел, что кот Барсик валяется у входной двери. Барсик относился к числу любимцев дочерей, они и принесли его домой котенкам. Он вырос во огромного сибирского кота зеленоглазого, черного с рыжими подпалинами. Слава повернул бездоханного кота. Увидел осколенную пасть и застывшую белую пену вокруг нее. Сволочь, сказал он, посмотрев в сторону особняка соседа, стал мелко пакостить. В глубине двора у стены он вырыл могилу для кота и, когда закапывал его, подумал о том, зачем Вове было травить Барсика. Кот по старой памяти иногда заглядывал к соседям, раздражал, наверное, руку приложил не Вова, а Лада его жена, или вообще не они, тогда кто? Барсик был очень разборчив в пище. Значит, яд выбран без запаха и вкуса. Значит, отравители знали, что любит кот, иначе бы он не попался в ловушку. Да, но зачем пакостить, если ясно, что Вова выходит победителем. Пакость ради пакости или позвонить выяснить, что там происходит. Но прежде позвонили ему. Слава, хорошие новости! услышал он голос своего коммерческого директора Лазаря Равиковича. Спекся Земин, это чудо, слава! Мне позвонили из администрации и сказали, понимаешь, слава, Бог есть. Можешь конкретнее, понимаешь? Немец не стал дальше ввязываться в судебные дела, продолжал захлебываясь Лазарь. Нашел куда деньги понадежнее вложить. Они же немцы, народ расчетливый, любят определенность, понимаешь? Это вечное «понимаешь» Лазаря, человека шумливого и говорливого, который первым узнавал новости, только что родившиеся, раздражали уравновешенного славу, но сейчас он спокойно спросил, кто сказал. «Ну, это при встрече, как говорится, источник, близкий к администрации. Готовь ящик пива моего любимого Миллера. Немного ли будет?» «Можешь Холстон взять, если ты такая жмотина?» Да и шашлыки мы давно не делали, пора бы, а? Приезжай немедленно, нажраться успеем. Еду, еду, родимый, а то ты еще раз сердишься на меня, вместо того, чтобы радостно обнять. Лазарь оказался прав, инвестор немец, узнав подлинную суть конфликта, действительно не захотел участвовать в разбирательстве и не стал подписывать контракт, хотя ранее и обещал губернатору.